— Своими двенадцатью сынами. Или, быть может, у нее там и дочери есть? — Вероятно, этого я не знаю. — Ну, конечно. На что вам знать? Вы заняты исключительно мамашей, и многое для вас проходит незаметным. Государь пристально взглянул на нее и спросил слегка дрогнувшим голосом, что вы хотите этим сказать? — Что ты хочешь сказать этим, Маруся? Восприимчивый и до крайности нервный император Александр боялся всяких неожиданностей. Намеки и недомолвки волновали его. «Ничего особенного. Я в чужие дела мешаться не люблю. В мои дела все мешаются очень охотно». «Ради бога, без намеков, Маруся. Что за выражение? И что за странный беспочвенный гнев?» Беспочвен мой гнев или нет, об этом представьте судить мне самой. Да я вовсе не гневаюсь, у меня удивление, а не гнев. Мне эта авантюристка не в меру надоела. Опять авантюристка? Да, тысячу раз авантюристка. Поехала прельщать одного Аллаферна, не удалось, она к другому припожаловала. Да что же она в самом деле, европейское турне по всем королям и императорам предприняла, что ли? или побираться поехала, как наши бедные помещицы по богатым соседям. На это я даже отвечать не буду. Я вижу, ты положительно восстановлена против королевы, а вместе с тем и против меня за оказанный ей прием. Но я надеюсь, ты переменишь свое мнение, когда представишься ей. Глава 21 Турнир красоты. Прошло два дня, прежде чем был составлен и разослан список дам, приглашенных ко двору для представления прусской королеве. В числе избранных была и Марья Антонна Нарышкина. О предварительных приготовлениях к церемонии ходили самые невероятные слухи. Все портнихи и модистки были завалены заказами, все ювелиры работали ночи напролет. Из сундуков были извлечены самые дорогие старинные материи — Из футляров вынуты самые заповедные фамильные бриллианты. Все понимали, и никому не хотелось уступить ей полное первенство. Большое любопытство возбуждал вопрос о том, во что будет одета Нарышкина. Туалетов у нее насчитывалось множество, но все они были более или менее известны, а ни о чем новом не было слышно. Мадистки ли хранили такую верную и несокрушимую тайну, Сама ли она не могла до последней минуты ни на чем остановить свой выбор, неизвестно. К Нарышкиной стали заезжать в неурочные часы с целью застать ее врасплох в совещаниях с портнихами, расспрашивали ее куафера, цветочницу, чуть ли не за деньги покупали. Но все отговаривались полным незнанием. Красавица-фаворитка никому ничего не показывала, ни у кого ничего нового не покупала и казалась до того спокойной и малоозабоченной, что многие были склонны думать, что Нарышкина вовсе уклонится от представления своей соперницы. И не верили в ее спокойную и равнодушную смелость. Княгиня Екатерина Александровна Туманова, заехав к Марье Антоновне накануне Великого дня, прямо спросила ее, «Скажи на милость, ты представляться не будешь?» «Как не буду? Почему?» «Я ничего не слышу и не вижу. Ты даже не заикаешься о своем туалете». «А что мне о нем заботиться?» «Найдется, что надеть. Я даже хорошенько не осведомилась о том, в чем все будут, в бальных туалетах или в других».